В провинции его называли «отцом общества». Он возглавлял общество поощрения нравственности среди военных, хотя сам вел разгульный образ жизни, к тому же был абсолютно безграмотен в военном отношении. Серьезный интерес к сычуанским милитаристам проявил в тот момент маршал Фен Юйсян. Он интересовался характеристиками сычуанских генералов, их взаимоотношениями между собой. Недовольный своим положением маршала без армии и стремившийся вновь обрести реальную власть, Фен, видимо, серьезно изучал в тот момент возможность опереться на сычуанскую группировку для достижения своих целей. Однако его возможности были ограничены. Известно, что в период событий, связанных с разгромом новой четвертой армии, Фен собирался в случае открытого разрыва между КПК и Гоминданом бежать на северо-запад, и возглавить там новое антияпонское правительство. Он не имел ни армии, ни достаточного количества денег. Вряд ли бы сычуанцы избрали Фэна своим вождем, даже если при истечении исключительно благоприятных для них обстоятельств они рискнули бы выступить против Чан Кайши. Обеспокоенный положением в провинции, Чан Кайши, с одной стороны, стремился найти компромисс с сычуанцами, с другой силой заставить их подчиниться его власти. Он назначил сычуаньца Сюйканя, имеющего связи с местными помещиками, министром продовольствия. Одновременно в речи на собрании, посвященном памяти Суньяцена, Чан Кайши произнес ее в присутствии Пань Вань Куа и Дэн Сихоу, он высказал недвусмысленные угрозы по адресу сычуаньских помещиков, которые прячут рис. В Чуньцине была создана специальная конференция по умиротворению на которой основным вопросом стала борьба с бандитизмом. Форсированно шла подготовка к возведению железобетонных сооружений вокруг Чунццина. В этой донесцировке в течение нескольких дней участвовали Хэ Иньцинь и байчунси 12-14 июня были проведены тактические учения частей Чунцинского гарнизона. Предполагалось отправить на фронт из предела Сычуани две лучшие дивизии Пань Вань Хуа. 17-ю и 18-ю пехотные дивизии. Подготавливался дополнительный ввод в Сычуань примерно трех дивизий правительственных войск. Наряду с угрозами правительство пыталось уговорить сычуаньцев. Саботаж сычуаньских милитаристов явился серьезной внутренней проблемой для китайского правительства. Не менее сложными и противоречивыми были взаимоотношения Чан Кайши с лидерами гуансийской клики милитаристов Ли Цун Женем, Бай Чун Ли Пин Сяном, Ся Ли Цзэ Шенем, Ля О Леем, Лю Феем, Хуан Сэ и другими. Как и их партнеры Сычуане, гуансийские милитаристы стремились к независимости от Чан Кайши, и в некоторых случаях выступали против мероприятий центрального правительства. Начало вражды между Гуансийской группировкой и Чан Кайши относилось еще к периоду раскола между Нанкином и Уханем. В то время Ли Чжу Жень и Бай Чун Си, стремясь ограничить централизацию власти в руках Чан Кайши, решили организовать в Нанкине особый комитет. Столкнувшись с этой оппозицией, Чан Кайши демонстративно подал в отставку. После создания Особого комитета Ли и Бай начали широкую пропаганду за привлечение на свою сторону других милитаристов. В Ухане, Пекине, в провинции Шанси их пропаганда имела кое-какой успех, и им удалось в борьбе с Чан Кайши заручиться поддержкой Вэнь Юйсяна, Ян Сишаня и Лю Сяна. Однако хунаньские, гуандунские и юньнаньские милитаристы Увидели в этом угрозу для себя, и в 1930 году бросили свои войска против гуансийцев. В ходе военных действий гуансийской группировке не удалось добиться крупных успехов. Тогда они установили связь с Ван Цзэньвеем, и по его указанию после событий 18 сентября 1931 года начали проводить новый план борьбы с Чан Кайши уже под антияпонской вывеской. События, о которых идет речь, являлись началом захвата японским империализмом северо-восточных провинций Китая, Манчжурии. 18 сентября 1931 года